крики внизу. Галина Ефимовна, разведясь после 25 бесплодных, тянущих душу лет с пьющим мужем, решила наконец пожить для себя. Когда разменивали квартиру, долго приглядывалась к вариантам: куда окна выходят, не провонял ли мочой подъезд, не сидят ли на лестнице подростки, которым бы уж лучше в интернете сидеть. Сначала всё думала, что надо бы перед окончательным решением пройтись по будущим соседям, посмотреть, насколько благонадёжны. Но так и не собралась с духом. Обросшая с годами значительной плотью, серьёзная на вид Галина Ефимовна была женщиной робкой, напуганной телевизором, перезревшей плаксивой девочкой. Она очень боялась, что какая-нибудь гора мяса в тренировочных штанах накричит на неё матом, или просто ситуация окажется неподходящая для визита и будет мучительно неловко. Квартиру она все-таки выбрала. На последнем этаже, чтобы не топали по голове. В чистом доме с накрепко запертым чердаком. Окна на парк, санузел раздельный, еще вполне приличные обои. Даже встроенную кухню прежний жилец, молчаливый седой мужчина, ей оставил. На лестничной клетке все те несколько раз Когда Галина Ефимовна приходила смотреть будущее жилье, было тихо. Перевезла немногочисленные вещи и мебель, проследилась, обнимая на прощание вымотавшего ей все нервы супруга, неожиданно трезвого и озабоченного новой одинокой жизнью. Первой в квартиру запустила совместно нажитую кошку-полосатку, которую не могла оставить на пьяницу. Опять поплакала. Подмела поцарапанный паркет открыла упаковку шоколадных конфеток, приятельница подарила на новоселье, налила себе чаю, включила переехавший вместе с ней телевизор и постепенно повеселела. Показывали какое-то комедийное шоу для старшего возраста. А через пару дней началось. Сначала Галина Ефимовна грешила на кошкины нервы, тоже, видимо, измотанные. Взрослая, престарелая уже кошка, Взяла моду по ночам носиться по квартире и взволнованно хрипло подвывать. Первый раз разбуженная Галина Ефимовна даже встала, думала, туалет закрыт и зверек протестует. Но, как выяснилось, и лоток был доступен, и в миске воды достаточно, а в другой миске осталось несколько треугольничков сухого корма с ужина. Кошка сидела в прихожей, подергивала хвостом и недобро косилась на Галину Ефимовну. «Ну что ты?» — неуверенно сказала хозяйка. «У-у-у!» утробно ответила кошка. К ночному вою пришлось привыкнуть. А потом, уже на второй неделе одинокого житья, Галина Ефимовна ночью, сквозь сон кошки на подвывание, различила какие-то посторонние звуки. И тоскливо подумала, что вот оно, опять ей мешают спокойно жить для себя. Где-то кто-то ругался. Слышались гулкий грохот, женские взвизги и какое-то неуверенное ответное бурчание. Прекратилось всё довольно быстро, только женский голос ещё некоторое время скулил, подвывал в унисон с полосаткой, носившейся туда-сюда по маленькому коридорчику. Галина Ефимовна накрыла голову подушкой. Шумные соседи — то, чего она так боялась. Укоряя себя за то, что не сходила, не познакомилась, она еще немного полежала, зажмурившись и горько поджав губы, а потом поплыли какие-то пятна, заиграла ласковая музыка из телерекламы, и Галина Ефимовна заснула. Утром она, уходя на работу, глянула на чердачную дверь. Она была заперта и даже запечатана. Значит, незаметная бытовая драма разыгралась ночью либо сбоку, либо снизу. Галина Ефимовна опять поджала губы и подумала, что сволочи, какие же сволочи кругом живут и творят полный беспредел, мешают другим. А потом была пара тяжелых недель, заработалась так, что приходила домой, машинально гладила кошку, всыпала ей в миску треугольнички и падала спать, даже не посмотрев предварительно телевизор. Как-то Галина Ефимовна проснулась от того, что кошка с отчаянным мяуканьем драла дверную обивку. Пришлось встать, указать кошке на недопустимость и опять прислушаться. Звуки были все те же, женские вопли, кажется нетрезвые, и «быр-быр-быр» в ответ. Доносились они все-таки явно снизу. Что-то хлопнуло, Галина Ефимовна вздрогнула. «Отойди от меня! Отойди!» надрывно прокричал женский голос чуть приглушённой перекрытиями. «Быр-быр! Пошёл ты, гад!» Галина Ефимовна, сонная и расстроенная, всё же прониклась сочувствием. Где-то снизу кто-то явно заедал женский век. «Гад!» Ещё раз затихая, проныл высокий голос. Кошка бросилась на дверь. Галина Ефимовна взяла её под передние лапки, унесла к себе и долго успокаивала, гладила. Чесала за ушком, пока кошка, наконец, не заторохтела. Крики внизу уже давно умолкли. Если говорить честно, то регулярная соседская драма почти не мешала Галине Ефимовне спать. Кошка мешала больше. Поэтому вызвать полицию не позволяла совесть. К тому же, а как же поговорить сначала по-человечески? Попросить? Может, они не знают, что их так слышно? С соседями по подъезду? Галина Ефимовна познакомиться ещё не успела, знала только старичка с первого этажа, которому как-то помогла открыть дверь, и часто ездила в лифте с вежливой девушкой, явно не пьющей, да и жила она на пятом, кажется, этаже. Однажды ночью её разбудили не звуки, а запах. Пахло приятно, и Галина Ефимовна ещё сквозь сон начала вспоминать, как лет десять назад зашла как-то в церковь И тщетно просила Бога о ребёночке. У неё-то по женской части всё было в порядке. Это наверняка у мужа что-то барахлило. Наверное, от пьянства. Молитвам её не вняли. И с тех пор в церковь она больше не ходила. Обиделась на такую вопиющую несправедливость. Тут Галина Ефимовна наконец проснулась. В квартире отчётливо пахло горящими восковыми свечами. Это она еще в полусне по ассоциациям определила безошибочно. И чем-то сладковатым, как в церкви. Напрягая слух, Галина Ефимовна разобрала в доносящемся снизу бурчании отдельные, еще с детства ей знакомые церковнославянские слова. Кто-то безостановочно, монотонно молился. «Секта!» — замирая, подумала Галина Ефимовна. Стукнула дверь. «А-а-а! Гад!» — яростно взревел женский голос. Что-то загрохотало, всегдашнее ответное бурчание стало испуганным, запахло дымом. «А-а-а! Пожар!» — запаниковала одинокая жилица. На кровать когтистым меховым комком метнулась кошка. Прижалась к груди Галины Ефимовны, вцепилась в ночную рубашку и застыла уткнувшись мордой в хозяйку в порыве какой-то некошачьей преданности. Галина Ефимовна встала, чувствуя прилив непривычной смелости и желание защитить испуганного зверька. Подняла стул и деликатно постучала в пол его ножками. Голоса затихли. Дымом больше не пахло. «Сволочи!» — подытожила мысленно Галина Ефимовна. Легла и заснула. Драма между тем продолжалась и по-прежнему практически не мешала спать, лишая измученную, кипящей внутри злостью, но деликатную Галину Ефимовну возможности позвонить наконец в полицию. Раздражал просто сам факт, сам факт того, что кто-то беспрепятственно шумел, жил какой-то бурной и явно несчастливой жизнью, даже не думая о том, что всё это слышно другим. Галину Ефимовну с детства приучали думать о других, и хотя телевизор теперь утверждал, что это неправильно, надо быть ярким и существовать на полную, а другие пусть завидуют, она не верила. «Просто настало какое-то испорченное время», думала стойкая Галина Ефимовна. Кошка разодрала изнутри всю дверь и почти перестала есть свои треугольнички. Она похудела и смотрела на хозяйку осуждающе хотя ночью постоянно прыгала на кровать и ластилась, пытаясь спрятаться под одеялом. Галина Ефимовна просыпалась то под молитвы, то под исполненные ненависти крики внизу. Стучала стулом, топала и негодовала. Потом, освоившись и приободрившись от того, что никто не поднимался к ней скандалить, стала мстить за шум все громче и изощреннее. Роняла на пол кухонные табуретки, маршировала по комнате, «Ненавижу!» — орали внизу, но это было адресовано не ей, а тому, бурчащему. С утра Галине Ефимовне даже бывало стыдно за ночную месть, но с просонья все люди пребывают в несколько изменённом состоянии сознания. Как-то после работы Галина Ефимовна оказалась в лифте с незнакомой старушкой. Настроение было плохое, и она принялась жаловаться ей на шумных соседей. «А?» — оглушительно переспросила старушка и сдвинула с головы платок, пытаясь разобрать жалобы, и вышла на десятом этаже. То есть она, получается, жила под буйной квартирой. Сама Галина Ефимовна обитала на двенадцатом. Значит, старушке шумные соседи не мешали. Она их, наверное, и не слышала. Галина Ефимовна расстроилась. Она надеялась, заручившись поддержкой кого-нибудь еще из страдающих жильцов, всё-таки нажаловаться. В одиночку жаловаться было и боязно, и неудобно. Ещё через пару ночей крики внизу её всё-таки разбудили. У соседей происходило что-то из ряда вон выходящее. Стены гудели от грохота. Женский голос надрывался, а мужской кричал так громко, что можно было наконец разобрать слова. «Оставь ты меня!» — рыдал он. «Не мучай!» «Высосала!» Галина Ефимовна застыла от страха, приподнявшись в постели. «Наверное, теперь уже точно надо звонить в полицию». «Не мучай!» Глухие вопли вдруг напомнили Галине Ефимовне годы, прожитые совместно с так легко забывшимся мужем, который несколько раз, напившись, начинал тяжело и неуклюже драться. А она терпела, потому что хоть какой-то да свой и с утра будет плакать и клясться, что больше никогда». «Гад!» — визжал женский голос. Галина Ефимовна лежала в темноте, глядя в потолок и дрожа. Надо было позвонить. Надо было. Только тело не слушалось, потому что где-то там, отделённое от неё лишь скорлупой перекрытий, происходило очень страшное. Галина Ефимовна понимала это безотчётно всей пугливой душой перезрелой девочки. Запахло горящими свечами. Голос невидимого соседа забормотал молитвы. Монотонно, но слишком быстро. И скорость всё возрастала и возрастала. Это было слышно, хотя слова по-прежнему сливались сплошное «быр-быр-быр». Потом он умолк. И Галина Ефимовна, почти перестав дышать, уже даже как будто слышала как потрескивают в тишине свечи. «Ты что?» — взвился внезапно женский голос. «Ты? Ты что?» Внизу что-то глухо шмякнулось. «Не надо, не надо, не надо!» Голос перешел в виск. «Оста!» И все словно выключилось. Звуки пропали. Только свечами пахло. Галина Ефимовна наконец очнулась. Прямо в ночной рубашке выскочила в прихожую, Открыла дверь, из-под ног с протяжным рёвом метнулась в темноту подъезда кошка. Выбежала на лестничную площадку, спотыкаясь, спустилась по почти невидимым ступенькам и долго, истерически звонила в квартиру на одиннадцатом этаже. Ей никто не открыл. Кругом было тихо. Все спали. Галина Ефимовна спустилась ещё на один этаж и позвонила в дверь, за которой должна была жить та самая Глуховатая старушка из лифта. Сначала и тут была мёртвая тишина. И Галина Ефимовна, всхлипывая, прислонилась к стене, чувствуя сквозь рубашку её холодную шершавость. Потом внутри завозились, загремели. Дверь открылась, и в щель просунулась оторопело моргающее старческое лицо. — Вам чего? — обдумав увиденное, спросила бабушка. — Уже через полчаса наливая полоумной соседке уже третью стопочку кагора из неприкосновенного запаса. Старушка, назвавшаяся бабой Зоей, уютно рассказывала, периодически сама себя переспрашивая. И вот так и жили. А что? А он же отец, не прогонит же. А пусть и такая да своя. И идти же ей некуда. Институт не закончила, выгнали. А все почему? А глупая, видать, и пьющая вдобавок. С детства у ней такое было. Вот ещё девчонкой с приятелями придёт домой на бровях и с отцом скандалить. А он тихий. И без матери-то что? Он после того, как она умерла, от рака-то, религиозный очень стал. «Кто умер?» — переспросила уже Галина Ефимовна, отупевшая от пережитого и от непривычного Когора. «Что?» «Да женат его. Мать её, значит. Хорошая была женщина, царствие небесное». Да померла рано. Я ж тут с шестидесятого года живу. И вот он в церковь всё, а она пьёт скандалит. Кто? Да дочь его. Било его бывала. Он в подъезд выйдет и сидит на лестнице. Я ему, Михалыч, пойдём посидим, налью, полегчает. А он верующий, совсем не пил. И идти не идёт к женщине-то. Кому? Ко мне, то есть. Я ж тогда ещё... Э, Евдокимовна! А то оставь!» «Ефимовна, я!» «Да один хер! Ой, прости, Господи! Все, не проснусь!» «И что?» Галина Ефимовна опрокинула стопку, потерла захолодевший нос. «Так и живут?» «А? Ну так вот и довела до греха! Как-то пришла она ночью, накричала на отца от старого, кулаками его, выставила на лестницу и спать. А он тогда болеть начал!» Замучился человек. Дверь-то она не заперла, пьяная. Но он и пришёл обратно. Помолился. Сам всё потом рассказывал. Взял топорик кухонный. Вот у меня тоже такой. Кость рубить. Мясо сколько сейчас стоит? А если суповой набор, то можно. Только в кастрюлю не влазит. Что? Кость не влазит. Так её и топориком. Щи люблю, сил нету. Капусту только хорошую поискать. Топорик. Робко напомнила Галина Ефимовна, снова застыв от страха. Что он? Им. А? Да помолившись и по башке ее тварь. Вот грешно, а не жалко. Два раза рубанул. Рассказывал же потом ментам, я слышала. На лестницу-то все с утра выскочили, когда приехали за ним. Два раза рубанул. Прям вот крест-накрест. Раз. Грешно, дочь, а замучила как человека. Зимой на лестницу кулаками отца старого. Грешно, а не жалко». Галина Ефимовна так побледнела, что баба Зоя торопливо вылила ей в стопочку остатки кагора. «Ты пей, Евдокимовна, нервы у тебя. А его что? Его забрали сразу, вся квартира в крови. И сам же рассказал все, верующий был. Посадили. Умер он скоро, в том же году. К жене ушел, царствие небесное». «Как умер? Все умерли?» «А квартира?» «Быстро умер. До сих пор жалею. Хороший мужчина и верующий. мой это царствие небесное давно отошел. А мудак был, не дай бог никому. И прости, Господи!» «А квартира!» — по слогам прокричала Галина Ефимовна. «Квартиру? Да делила какая-то родня. Поделили, а жить никто не захотел. Так стоит пустая. Продать все не могут. Нехорошее место». Кровит то сколько. Кошку-полосатку, присмиревшую и всё ещё тревожно на всех косящуюся, Галина Ефимовна утром благополучно нашла в подъезде. Теперь кошка стала злая и подпускает к себе только хозяйку, но ест снова с аппетитом. А своё одинокое жильё Галина Ефимовна продала довольно быстро и переехала в область. Там можно найти квартиру и лучше, и дешевле. Бывший муж бросил пить и ездит к ней иногда в гости с цветами и конфетами. Но Галина Ефимовна твёрдо решила, что теперь будет жить спокойно и для себя. Да и кошке её муж, хоть и одумавшийся, не нравится.